состоялись выставки Пикассо и Фалька, Тышлера и Гончаровой и многих других самых разных художников, то это в большой степени заслуга Эренбурга. Снова я увидела его обновленным и помолодевшим во второй половине 50-х годов, в пору глубоких перемен, происходивших в нашем обществе. Эренбург был счастливо возбужден, все время хотел видеть людей, быть в курсе всех событий со свойственной ему быстротой в работе, он написал «Оттепель». «Оттепель» критиковали. Еренбург, разумеется, обижался. Но на сей раз критика не ввергла его во мрак, потому что вокруг происходило много событий, радовавших его, требовавших от него активности. Шла подготовка ко второму съезду писателей, событию важному хотя бы уже потому, что писательских съездов не было 20 лет, Первый состоялся осенью 1934 года. Бурно и содержательно прошло предсъездовское собрание литераторов Москвы. Многое из того, что долго мешало советской литературе, впервые было названо своими именами. В перерыве на этом собрании мы столкнулись с Иренбургом. Он, ничего не говоря, обнял и поцеловал меня. Понравилось мое выступление. На втором съезде тоже удалось о многом серьезно поговорить. Иренбург был полон надежд и планов, радовался всякому новому начинанию, а их в ту пору было немало. Все годы мы особенно сблизились, часто общались. Илья Григорьевич умел горячо переживать с другими все перипетии литературной жизни, удачи и неудачи, победы и поражения. Он умел буквально выкачать из каждого человека все, чем тот был волнуем и тревожен, глубоко интересовался нашей общественной жизнью, Всем новым, что в ней возникало, и наряду с глубоким интересом ко всем новым явлениям, фактам, именам, его волновала задача возвращения в строй ряда достойных литераторов, долгие годы обреченных на бездействие, на отсутствие нормальных контактов с читателями. Он самозабвенно занимался литературными делами этих писателей, помогал изданию их произведений и воспринимал как личную радость выход каждой возрожденной книги будь ее автором старый его друг Бабель или Марина Цветаева, Андрей Платонов или Михаил Булгаков. У Эренбурга была репутация сноба, но это вздор, несправедливый вздор. Он любил в искусстве самые разные манеры и индивидуальности, все, что только было истинным искусством. Он дышал искусством, как воздухом, пил его, как воду, и верил, что оно столь же насущно необходимо и другим людям, также помогает им жить. Вот стихи Мая 1945 года. Прошу не для себя, для тех, кто жил в крови, кто дольше всех не слышал ни любви, ни скрипок, ни рос не видел, ни зеркал, под кем и пол в синях не скрипнул, кого и сон не откликал. Прошу до слез, до безрассудства, дойдя, войдя и перейдя, Немного смутного искусства За легким пологом дождя. А вот строки из самых последних стихов. Искусство тем и живо на века, Одно пятно, стихов одна строка, Меняют жизнь, настраивают душу. Они ничтожны в этот век ракет, И неприложны, ими светил свет. все нарушал, искусство не нарушу. Искусство действительно было для него категорией вечной и неприложной. Однажды в моем присутствии у него зашел спор с югославским писателем Эриком Кошем. Кош стал говорить о некоторых признаках прогресса в югославской литературе. «Прогресс?» – переспросил Эренбург. «Что вы называете прогрессом?» «По-моему, этим словом нельзя пользоваться применительно к искусству. Подумайте сами». О каком прогрессе может идти речь, если сравнить Венеру Милоску или Ники Самофракийскую, хотя бы с самыми талантливыми скульпторами нашего времени? Другое, но ведь не более прекрасное. По-иному, но ведь не более изумляющее. Не большее чудо. Причем же тут прогресс? Кош не соглашался. Они долго спорили, и каждый остался при своем мнении. По-моему, просто не совсем понимали друг друга, говорили о разном. В конце 1962 года я уехала в Латинскую Америку. Вернулась я в начале февраля 1963 года. И когда мы встретились, Иренбург спокойно, даже с улыбкой, рассказывал о нападках.